что без презренного, обожаемого средним классом достатка ты просто раб. Настал день, когда его после банального скандала турнули из квартиры. Трое суток он жил на улице. Было хреново. Затем по совету парня, тоже ночевавшего на набережной, Гордон потопал в порт, чтобы возить оттуда к рынку тачки, наваленные вихляющими грудами живой рыбы. С каждой тачки два пенса в руку и адская боль в дрожащих мускулах. При этом толпа безработных, так что сначала еще надо дождаться очереди. Десяток пробегов от 4 до девяти утра считался большой удачей. Через пару дней силы иссякли. Что теперь? Он сдался. Оставалось лишь вернуться, занять у родни денег и снова искать место. Место, разумеется, не обнаружилось. Пришлось сесть на шею родственникам. Джулия содержала его до последнего пенни своих мизерных сбережений. Кишки сводила от стыда. Красиво обернулся вызов надменных пос. Отверг деньги, вышел на смертный бой с миром наживы. И вот приживальщик у сестры. И Джулия, печально тратя последние гроши, Переживает больше всего его неудачу. Она так верила в него — Единственного комстака, который добьется успеха. Даже сейчас верит, что он с его способностями сможет, если захочет, разбогатеть и всех их осчастливить. Целых два месяца Гордон прожил в Хайгете, в крохотном домике тети Энджелы, старенькой и сохшей тети Энджелы, которой самой едва хватало прокормиться. На сей раз он отчаянно искал работу. Но дядя Уолтер уже не способен был помочь. Его деловые связи и прежде невеликие свелись к нулю. Однако вдруг неожиданно повезло. Через кого-то, дружившего с кем-то, кто дружил с братом дамы, поработившей Джулию, удалось получить место в отделе учета нового Альбиона.